Глава 17. Перед рассветом. Сяо Лань очень странная девушка. Она делала некоторые вещи, которые он вообще не понимал. Например, ей необходимо было кипятить воду перед тем, как выпить её. Одежду она аккуратно развешивала, регулярно принимала ванну, ходила вместо далекой от комнаты, чтобы помочиться и испражниться. В комнате становилось всё больше и больше вещей. Сяо Лань аккуратно расставляла и раскладывала их так, чтобы до всего было легко дотянуться. И хотя он часто спотыкался обо все эти вещи, всё равно должен был признать, что жизнь под землёй стала более комфортной. Как сказала Сяо Лань, когда с энтузиазмом вытирала пыль, «Это наш дом». «Дом». Для него это что-то отдалённое и непонятное. У него никогда не было дома, не говоря уже о том, что он не знал значения этого слова, но понимал, что дом — это не просто место для сна. В противном случае и обочину дороги, и пространство под путепроводом, и скамью в парке — всё это можно было назвать домом. Дом — это не кастрюля и сковородки, потому что он действительно считал эти вещи ненужными. Дом, наверное, должен быть связан с человеком. Он часто об этом задумывался, особенно когда Сяо Лань клала голову ему на руку, ровно дыша. Она действительно была странной девушкой, но она ему нравилась. Ему нравилось смотреть, как она с аппетитом ест, нравилось, как она передвигает вещи, пока те не оказывались там, где им должно было быть. Нравились её сияющие глаза, когда она брала в руки шариковую ручку. Нравилось, как она смеялась, когда заставляла его снимать одежду, чтобы постирать её, из-за чего ему приходилось переодеваться в женское пальто. Однако не всегда Сяо Лань была такой счастливой. Как правило, она была хорошей помощницей, но иногда ничего не делала, просто медленно шла по ночной улице. Ему приходилось идти за ней следом, сопровождая её. Даже если он находил добычу, времени у него хватало лишь на то, чтобы быстро подбежать, засунуть её в плетёную сумку и затем снова присоединиться к ней. В такие моменты Сяо Лань всегда выглядела подавленной. Хотя он не видел её слёз, опущенные уголки её глаз и плотно сжатые губы всегда делали печальнее и его. Она останавливалась перед каким-нибудь магазином или просто на улице, молча стояла и смотрела в тех местах которые были либо темными либо слабо освещенными уличными фонарями вся улань выглядела очень одинокой это заставляло его стоять рядом с ней потом она разворачивалась и молча уходила и он догадывался что возможно это было место где она когда то была или даже жила что касается того откуда она появилась вся улань никогда не говорила да он и не спрашивал. Однажды ночью она пошла к зданию, похожему на школу, и нарезала долгие круги вокруг стены. Наконец встала под ней, ощупывая её. Он подошёл и указал на стену. Сяо лань посмотрела на него и кивнула. Затем он присел у края стены, похлопав себя по плечу. Её глаза расширились. «Можно?» Он, ничего не ответив, сложил ладони вместе и жестом пригласил её наступить на них. Какое-то время она колебалась, но всё-таки подняла левую ногу и шагнула ему на руки, а затем занесла правую ногу и наступила ему на плечо. Он выпрямился и легко поднялся Олань. Она, тихонько вскрикнув, положила руки на край стены. Поймав равновесие, проворно поднялась и вскоре перешагнула на другую сторону. Он также поднялся и посмотрел вниз. Олань стояла среди зелёных кустов. Пройдя сквозь них, направилась к открытому пространству. Он торопливо спрыгнул вниз и зашагал прямиком за ней. На территории школы царила тишина, было слышно лишь дыхание Сяо Лань. Она шла быстро и казалась очень взволнованной. Они пересекли открытое пространство и вышли на забетонированную баскетбольную площадку. Сяолань замедлила шаг и обошла баскетбольные кольца одно за другим, время от времени поглядывая на корзину, от которой осталось лишь железное кольцо. Наконец встала в центре площадки и огляделась. Он собирался встать рядом с ней, но сяолань повернула к зданию рядом с баскетбольной площадкой. Подошла к окну на первом этаже и облокотилась на подоконник, чтобы заглянуть внутрь. Он последовал ее примеру но не знал, что нужно высматривать в тёмном классе с одинаковыми столами и стульями. Однако Сяо Лань что-то искала. Это продолжалось целых пять минут. После этого она тихо вздохнула и продолжила медленно идти вперёд. Обойдя главный вход, они увидели две стеклянные двери, ручки которых были скованы цепью. На доске объявлений рядом с ними висели плакаты различных размеров. Один из красочных плакатов был особенным. Сяо Лань подалась вперёд и, вглядевшись в него, прочитала текст слово за словом. Ему стало скучно, он не знал большей части иероглифов на плакате, но подумал, что мультяшная девушка с рыбьим хвостом выглядит очень забавной. Сяо Лань долго рассматривала его, наконец протянула руку и сорвала плакат. В ночном безмолвии хруст бумаги был особенно резким. Он был поражён. Однако Сяо Лань выглядела спокойно. Она свернула плакат и сунула его в плетёную сумку. Затем сделала ещё один шаг вперёд, обошла здание и направилась к большому открытому пространству вдалеке. Это был стадион с круговой беговой дорожкой и прыжковой ямой с песком. Посередине располагалось футбольное поле с железными воротами по обеим сторонам и редкой низкой травой. Он шёл за Сяо Лань по дорожке. Внезапно она побежала. Белые кроссовки на её ногах издавали резкий свистящий звук, когда соприкасались с землёй. Он не знал, что происходит, и машинально побежал за ней. Бутылки и банки в плетёной сумке сталкивались друг с другом, издавая шуршащий звук. Он прошептал а, -а, -а, -а" пытаясь остановить Сяо Лань. Но она бежала всё быстрее и быстрее. Казалось, что в её худом теле пылает огненный шар — заставляя ее стремительно бежать вперед. В темноте перед рассветом эти двое бежали друг за другом по стадиону, не имея на то особой причины. Сяо Лань сохраняла прежнюю скорость, в то время как он спотыкался и пыхтел, шумя банками. Ночь была темной, как чернила. Он немного замедлился, и Сяо Лань перед ним слилась с ночью, ее фигура стала нечеткой. Он почувствовал панику, поэтому ему пришлось, стиснув зубы, догонять её, как будто он потерял бы её навсегда, если б замедлился хоть чуть-чуть. Наконец вся Лань выдохлась. Её огонь постепенно догорал, скорость снизилась. Наконец, еле волоча свои дрожащие ноги, она, пошатываясь, пошла к трибунам. Вскарабкавшись наверх по ступенькам, согнулась и громко выдохнула. Он подковылял к ней, таща плетёную сумку. Его грудь сильно вздымалась, и он почувствовал боль в лёгких. Бетонные ступени помогли охладиться после долгого бега. Сяо Лань уставилась на поле перед собой, затем медленно приблизилась к нему. Он сидел тихо, неподвижно, его щёки чувствовали жар, исходящий от потного лба Сяо Лань. Он не знал, на что она смотрит, но был готов сидеть рядом с ней вот так и дальше, слушая её сильное сердцебиение. Спустя долгое время она прошептала: "Винсент, светает". Он хмыкнул, поднял голову, глянув на безмолвные здания за стеной, и стал ждать рассвет вместе с ней. Ранним утром Ван Сянцян с растрёпанными волосами и съехавшим на бок пиджаке сидел за длинным столом в зале для собраний в муниципальном бюро общественной безопасности. Зажав в пальцах почти погасшую сигарету и тихо дремал. За его спиной, на кровати, сделанной из нескольких стульев, лежал Тайвей и громогласно храпел. Внезапно тело Ван Сянзяна содрогнулось. Он выругался, отбросил окурок, обжигавший пальцы, и потер место ожога. Посидел так несколько минут, глядя в одну точку, затем, причмокнув губами, взял чашку и выпил оставшийся в ней чай потянувшись к банке с печеньем на столе, попутно взял ещё один список с информацией о резидентах. Жителю по фамилии Джан 35 лет, и согласно их методу разделения карты он проживает в районе Б3. Разведён, живёт один, фоторепортер журнала «Друг сердца». Подвергся жёсткой критике из-за отношений с проститутками. Судя по фотографии, привлекателен. Что же касается информации, регистрировал ли он транспортное средство, им нужно дождаться ответа из Офиса управления транспортными средствами. Сян Дзян проглотил печенье, поставил красную галочку в правом верхнем углу таблицы с информацией о жителях и положил её на стопку отобранных списков как раз в тот момент когда он собирался протянуть руку чтобы взять еще одно печенье дверь в кабинет распахнулась и появился судмедэксперт лаоду дожевывая кусок мясного пирога «Что джо у вас спросил он невнятно дело стоит таких переработок ван сензиан не ответив просто протянул руку лаоду дал ему другой кусок пирога оба один сидя а другой стоя молча ели Крепко спавший Тайвей внезапно шмыгнул носом, громко причмокнул и снова захрапел. А как насчет него? Лао Ду запихнул в рот остатки своего куска, скомкал жирную оберточную бумагу и бросил ее в Тайве. Наставник, значит, работает, а лботрясы крепко дрыхнут. Не смейся над ним. Ван Сензян поднял руку. Парень не спал всю ночь. Как продвигается? Лаоду посмотрел на кучу листов на столе. Почему вы двое, единственные, кто работает над этим делом? В бюро не хватает сотрудников. Сянзян не хотел больше ничего говорить. Закончив есть пирог, он взял пачку сигарет, достал одну, бросил её Лаоду и закурил сам. Почему у меня такое ощущение, будто я давно тебя не видел? «Я ходил в Министерство общественной безопасности на обучение». Ду выдохнул струйку дыма. «Только вчера вернулся. Разве я не заходил к тебе с докладом?» «Отвали!» — насмешливо произнес Ван Сянцзян. «Ни хрена ты мне не доложил». Лао Ду рассмеялся. «У меня, правда, есть к тебе одно серьёзное дело», — он стряхнул пепел. «В этот раз я участвовал в тренинге по технологии ДНК-тестирования». «Слышал о такой штуке?» «Да, я слышал о ней», — Ван Сяндзян кивнул. «Разве это не технология для тестирования отцовства? Теперь её применяют и в уголовных расследованиях», да — Ду указал на информацию на столе. «Я извлёк сперму из тел трёх женщин и определил, что это сделал человек с группой крови А. С нынешним уровнем технологий и методами тестирования нашего бюро я могу это сделать». «И что потом?» «Если применить технологию ДНК-тестирования, наше заключение будет более точным». Ван Сяндзян моргнул. «Насколько точным оно может быть?» «Ну, скажем так», — загадочно произнес Лауду, «Мы хотим найти этого ублюдка с группой крови А и отобрали уже больше сотни человек. Но кто это сделал?» «Непонятно. Нужно допросить каждого» но с ДНК-тестированием мы сможем сразу определить наш объект. «Ого, вот как!» — Ван Сян Дзян вскинул брови. «Разве это не похоже на идентификацию по отпечаткам пальцев?» «Это называется ДНК-отпечаток». Дубл был очень доволен собой. «У меня все еще есть образец этого ублюдка. Если у вас имеется приблизительный список подозреваемых, Просто отправьте его в Институт Министерства общественной безопасности для идентификации. Было бы здорово, тут же воодушевился Сян-зян. И как нам это сделать? Всем просто нужно будет сдать кровь. Лауду махнул рукой. Отберите круг подозреваемых, а остальное предоставьте мне. Идет. Глаза ван Сян-Дзяна загорелись от волнения. Я угощу тебя ужином, когда дело будет раскрыто. Конечно. «А ты как думал?» — Лаоду Ду наигранно надулся. «Причём ужин должен быть богатым!» Внезапно проснувшийся Тайвэй произнёс сонным голосом. «Богатый ужин? Какой ужин?» Ду снова рассмеялся. Ван Сянцзян покачал головой. «Этот парень неисправим». «Да-да, именно этот адрес. Она моя соседка». «Вы запомнили? Ладно, без проблем. Подождём, когда она придёт из школы. Буду дома. Большое спасибо». Гухао положил трубку, дважды обошёл комнату и снова сел на кровать, уставившись на бумагу на стене. Судьбоносная встреча в тот день почти убедила его, что Мана была виновницей исчезновения Су-Линь. В то же время он был уверен, что не сможет узнать от неё всю правду. Но встреча с Цзян Тин принесла неожиданные результаты. Когда они встретились во второй раз, Хао понял, что эта девочка не скажет правду. Причина была очевидной. Но услышав её плач в тот день, он осознал, что крошечная надежда на правду всё же есть. Только что во время телефонного разговора эта надежда вот-вот должна была превратиться в реальность. До встречи оставалось ещё около часа. К тому времени должна вернуться семья Су. Гу Хао мог лишь предположить, какую ужасающе грустную историю он услышит. Даже представил, что Цзянтин расскажет о местонахождении Су Линь. И только в этом случае он вскоре сможет увидеть эту потеряшку. В любом случае, нужно терпеливо ждать. Оглядев комнату, Гу Хао решил сначала убраться в ней. Во-первых, поглядывание на часы каждые несколько минут заставляло его нервничать ещё больше. Поэтому нужно было сделать что-нибудь, чтобы отвлечься. Во-вторых, если Дзян Тин и её мать придут в чистую квартиру, это пойдёт на пользу их общению. Лу Хао начал убираться. Его жилище было небольшим, и количество личных вещей было таким же. Меньше чем через полчаса комната стала выглядеть намного опрятнее. Он как раз задумался, стоит ли снимать аналитическую таблицу со стены, как вдруг услышал стук в дверь. Гухао впал в ступор. Неужели они приехали так рано? Он побежал открывать дверь, но за ней стояла Ду Цянь. "Ох, это ты?" Гухао широко распахнул глаза. "Почему ты здесь?" "А что такое? Ты мне не рад?" Улыбаясь, Ду Цянь вошла, бросила сумку на кровать и огляделась. "Эй, Она села на кровать и жестом пригласила Гу Хао подойти. «Ты знал, что я приду? У тебя прибрано?» «Э, «Нет, просто ежедневная уборка». Хао потянулся за термосом. «Я налью тебе стакан воды». «Можно». Тянь внезапно сощурила глаза, посмотрев на аналитическую таблицу на стене. «Что это?» «Ничего». Он протянул ей стакан с водой. «Ради развлечения». Дуд Сянь, казалось, быстро потеряла интерес к бумаге на стене. Сделав два глотка воды, она сказала. «У тебя есть что-нибудь поесть? Давай перекусим и пойдём». «Куда мы идём?» — озадаченно спросил Гухао. «На занятие. Сянь вздёрнула брови. «Сегодня урок бальных танцев, забыл?» Он хлопнул себя по голове. «Я совсем забыл». «Ну, молодец». «Не знаешь, куда затерялось расписание занятий, которое я тебе давала?» Тянь бросила на него сердитый взгляд, закатав рукава. «Дома должны быть лапша и яйца, да? Пойду готовить». «Не беспокойся об этом», — помолчав, Гухао нерешительно произнёс. «Я не могу пойти сегодня. У меня есть дела позже. Встреча». «А-а-а!» — удивлённо произнесла она, затем медленно опустила рукава. Ты должен был позвонить мне заранее и предупредить, чтобы мне не пришлось ехать так далеко. Я принял это решение в последнюю минуту. Хао смущенно улыбнулся. Ну, к тому же я забыл, что мне сегодня нужно идти на занятия. Дудсянь снова взяла чашку с водой и отпила. С кем ты познакомился? Что за дело? Это... Я не могу объяснить это в нескольких словах. Гухау немного подумал. «Я расскажу тебе, когда у меня будет возможность». Ду Цянь замолчала, её лицо вмиг потемнело. Гу Хао чувствовал себя виноватым, но не знал, как её утешить, поэтому просто неловко переминался перед ней с ноги на ногу. Через несколько минут Цянь вдруг произнесла, резко сменив тему. «Учитель У пригласил меня поехать за город на следующей неделе». «Какой? Учитель У?» Гухао сначала удивился, не понимая, о чём она говорит, но потом вспомнил. «А, тот, что преподаёт бальные танцы? Тот учителю?» «Да». Тянь всё ещё сохраняла серьезное выражение лица. «Будем только мы вдвоём». А, -а, -а, «А только вы вдвоём?» «А что такое? Он разведён, я вдова. Двое холостяков едут отдыхать вместе. В чём проблема?» Гухава опустил голову, какое-то время не в состоянии найти слова. Затем после долгой паузы угрюмо спросил. «Куда?» «В парк Цзиншуитан». «О!» — он снова сделал паузу. «Ты поедешь?» Дудся несколько секунд загадочно молчала, затем ответила. «Если у меня не будет дел, то поеду. Всё равно все дни бездельничаю». По-прежнему переминая с ноги на ногу, Гухау выдавил: Думаю, тебе лучше не ехать с ним. Я не спрашивала твоего мнения. Весь вид Дуцянь выказывал ее раздражение, но, увидев жалобный взгляд Гухао, она рассмеялась. Тогда скажи мне, почему я не могу поехать? Этот парень, Гухао почесал затылок, кажется, заинтересовался тобой. Вам двоим нехорошо уезжать вдвоем. Да что ты знаешь? Сянь закатила глаза. Тогда со мной поедешь ты. Я? Гухао кивнул. Хорошо, когда? В эти выходные. Глаза у Дудь Сянь снова загорелись. Поедем в парк Цзин Тан, хорошо? Можем покататься на лодке, я приготовлю что-нибудь. Тебе просто нужно. Может, в другое время? Хао не мог наблюдать, как она, волнуясь, что-то планирует. У меня есть кое-какие дела. «Да что тебе нужно сделать, в конце концов?» Она снова нахмурилась. «Ты можешь...» Прежде чем она закончила говорить, в дверь снова постучали. Они оба повернулись на звук. Гу Хао открыл дверь. На пороге стояла Цзян Юишу, неловко скрестив руки на животе. За ней Цзян Тин, тоже явно нервничавшая. «Здравствуйте, господин Гу!» Цзян Юишу слегка кивнула, а затем заметила в комнате Ду Цянь. «У вас гости? Может быть, нам зайти попозже?» «Всё в порядке. Входите». Гухао поспешно отошёл от двери, впуская их в дом. «Садитесь, где вам будет угодно». Циан Юишу с дочерью вошли в комнату, огляделись и сели за обеденный стол. Гухао был занят тем, что наливал им воды. Глаза Ду Цянь продолжали блуждать под зян Юишу. Та чувствовала себя очень неловко под таким взглядом и, наконец, выдавив из себя улыбку, отвернулась. «Лао Гу!» «Почему бы тебе не представить нас?» — тихо спросила Ду Цянь. «Кто это?» «О, это, как бы сказать, она моя знакомая, ее фамилия Цзян. Она намного моложе тебя, можешь называть ее просто Сяо Цзян». Затем Гухао указал на дзян Тин. «Это ее дочь, она учится во втором классе старшей школы». Он повернулся к Ду Цзянь, не заметив, что та начинает сердиться. «Это моя подруга, ее фамилия Ду». Дзян Юйшу неловко поклонилась Ду Цянь. «Сестрица Ду?» Дзян Тин тоже встала и поклонилась. «Здравствуйте, тётя Ду!» Лицо Ду Цянь было бесстрастным. «Девочка такая красивая, прямо как её мать!» Дзян Юйшу, смутившись ещё больше, отпила воды из чашки. хау надоело церемониться, он сразу же придвинул стул и сел. «Ну, с чего начнём?» Дзян Юйшу... Взглянув на Ду Цянь, помедлила, затем произнесла. «Как насчёт того, чтобы пойти поговорить домой к Су?» «Лао Су ещё, должно быть, не закончил работать, но его жена может быть дома». Гу Хао встал. «Я пойду посмотрю». Цян Юйшу собиралась кивнуть, но Ду Цянь вдруг резко встала и схватила свою сумку. «Вы, ребята, болтайте, а я пойду, пожалуй». Она зашагала к двери, Оглянулась на Гухао и обнаружила, что тот не собирается её задерживать. «Хорошо, на занятие иди сегодня без меня». Гухао подошёл и открыл дверь. «Извини, я позвоню тебе позже». Дуцянь, ничего не сказав, выбежала за дверь. Хао торопливо сделал шаг вперёд и крикнул ей. «Будь аккуратна по дороге». И единственным ответом, который он получил, был хлопок общей двери. Дзян Тин посмотрел на свою мать и высунул язык. Юйшу горько улыбнулась, про себя думая, что этот старик действительно не знает, как обращаться с женщинами. Вернувшись из коридора, Гухау наполовину высунулся из-за двери квартиры. «Оставайтесь здесь, я пойду проверю». Дзян Юшу встала. «Пойдёмте вместе». Подойдя к квартире 101, Гухау постучал в железную дверь. «Госпожа Сух, вы дома?» Изнутри не донеслось ни звука. «Мама Сулинь должна выйти», — Гухао указал на свою квартиру. «Давайте вернёмся и подождём». Цзян не говоря ни слова, глянула на дверной замок, затем оглянулась на дочь, и та сразу всё поняла. Подошла к двери, достала из кармана связку ключей, выбрала один, вставила в замочную скважину и осторожно повернула. Замок со щелчком открылся. Гухао ошеломлённо смотрел на них, начиная понимать, что произошло. Цянтин, толкнув дверь квартиры 101, заглянула внутрь. Там действительно никого не было. Она повернулась к Гухао. "Дядя Гу, давайте для начала вернёмся к вам домой. Не будем их ждать". Гухао схватил Цянтин за руку, его глаза сверкнули. "Расскажи мне всё сейчас". Вечером уставшие птицы возвращались в свои гнезда. Город вступал в последний на сегодня отрезок оживления. Двери квартир открывались и закрывались, и потом снова открывались и закрывались. Каждая семья готовила ужин, зовя домой заигравшихся на улице детей. Визги малышей и голоса соседей время от времени доносились до квартиры 102, в которой были слышны рыдания девочки. Но вскоре снова воцарилась тишина. Гу Хао сидел за обеденным столом, держа сигарету в одной руке и ключ в другой. Дзян Тин вытирала слёзы платком, а Дзян Юйшу безостановочно гладила её по спине. Спустя какое-то время Гу Хао спросил. «Другими словами, ты нашла ключ в сулинь в этом люке?» «Да». Гу Хао встал, подошёл к комоду, Открыл один из ящиков, достал что-то оттуда и протянул девочке. «Это твой школьный значок?» Дзян глянув на маленький прямоугольный значок, кивнула. «Я должен был задуматься об этом раньше». Хао, казалось, разговаривал сам с собой. Затем он повернулся к Дзян -тин. «Ты можешь сказать, где находится этот люк?» «Он за моим домом, около восточной стены». «Я ходила посмотреть на него два дня назад, он уже был закрыт». Глаза Дзян Тин снова покраснели. «Я втайне открыла его. Теперь всё время думаю о том, что она всё-таки выйдет оттуда». Гу Хао тяжко вздохнул. «Ты такой добрый ребёнок». «Я не такая». Тин покачала головой. «Я должна была сказать правду ещё давно». «Быть смелым — непростая задача для всех». Более того, ты все еще ребенок. Гуха улыбнулся. Ты рассказала учителю в школе? Нет, Дзянтин закусила губу. Мы с Сулинь не в одном классе, а еще я боюсь, что мана отомстит мне. Господин Гу, я хочу сначала прояснить одну вещь, заговорила Цзян Юйшу, молчавшая все это время. Моя дочь свидетельница этого инцидента, и она готова объяснить ситуацию родителям Сулинь. «Однако я думаю, это всё, что мы можем сделать. Что касается того, как в дальнейшем разбираться с данным вопросом, это не имеет к нам никакого отношения». Задумавшись на мгновение, она добавила. «Что бы ни случилось в будущем, я не позволю своей дочери снова быть на виду». Гухау тут же кивнул, соглашаясь. «Я полностью понимаю вас». Девочке все равно придется продолжать ходить в школу, и ее нужно оградить от плохого влияния и дурного воздействия». Цзян Юйшу, опустив голову, ничего не сказала. На самом деле, помимо страха за то, что Дзян Тин будут мстить, у нее были и другие опасения. Ее дочь не знала, что Сунь Вэймин строит на нее планы, чтобы получить опеку, и Юйшу нужно было поддерживать их жизнь такой же мирной, до того момента, как он отправится в Пекин. Она не хотела, чтобы какие-либо несчастные случаи повлияли на ее положение в этой битве. В конце концов, может быть много толкований физического и психического здоровья Цянтин. И если она, Юйшу, будет хоть немного неосторожна, адвокат Ши сможет найти лазейку. Если б Дзянтин не настаивала, Юйшу не согласилась бы встретиться с родителями Су Линь. Теперь она просто хотела побыстрее покончить с этим вопросом, чтобы её дочь могла сбросить это бремя, перестать впадать в уныние и вернуть себя прежнюю. В это время за дверью послышались какие-то звуки. Похоже, в общий коридор вошли двое. Прозвучал возмущённый мужской голос. «Сколько раз я говорил тебе не выходить и не шататься, где попало. Ты не готовишь еду и не следишь за домом. «Мне и сыну приходится сидеть и ждать тебя голодными!» Гухао встал. Семья Су вернулась. Он взглянул на Циантин. «Девочка, с тобой всё в порядке?» Её губы были немного бледными, но она кивнула. Лао Су, ворча, доставал ключ. Жена стояла за ним, её лицо было усталым и понурым. Открыв дверь, Лао Су услышал, как за его спиной открылась дверь квартиры 102. Он повернул голову на звук и увидел, как Гу Хао с женщиной и молодой девушкой выходят из дома. «Лао Су!» «Брать сгу он кивнул. «У вас гости?» Хао подошёл к нему. «Лао Су, можно тебя на пару слов?» Тот был немного озадачен. «О чём вы хотите поговорить?» «О линь Гу Хао смотрел прямо ему в глаза. «Можем пойти к тебе или ко мне, чтобы продолжить разговор». Поражённый Лао Су перевёл взгляд на жену. Глаза той широко распахнулись. «Что?» «23 мая, в тот день, когда исчезла Су Линь», Хао указал на Дзян Тин позади себя. «Эта девочка видела всё, что случилось с вашей дочерью». Жена Су вскрикнула, прикрыв рот и недвижно глядя на Дзянтин. Та от страха сделала шаг назад, лицо Супа темнело. Он приоткрыл дверь своей квартиры. Ходить, не нужно говорить об этом снаружи. Не всем нравится говорить о сценах насилия, не говоря уже о том, что в ее рассказе это, скорее всего, был последний след, оставленный молодой девушкой в мире. Пересказывать эту сцену снова и снова было невыносимо для Цянтин. Более того, она не знала, действительно ли семья Су так ждала эту информацию и не посыплются ли сейчас на неё упрёки и нападки. Лао су сидел на стуле у обеденного стола, уставившись на красный пол в пятнах и молча курил. Жена Лао су оставалась рядом с Цянтин, глядя на неё не мигая, как будто боялась, что пропустит хоть слово. Закончив свой рассказ, Цзян Тин опустила голову и замолчала. Все остальные тоже молчали. Женщина откинулась на спинку дивана, закрыв лицо и тихо всхлипывая. Спустя долгое время Лаосу выбросила окурок и дважды кашляну. «Ты закончила?» Цзян Тин удивлённо подняла взгляд. Затем посмотрела на Цзян Юишу, которая также была удивлена, и кивнула. «Да, так и произошло». Хорошо, я понял. Лаусу встал. Можете идти? После этого он крикнул жене Черевешь! Скорее иди готовить. Дзян Тин с Дзян Юишу в растерянности посмотрели друг на друга. Лаусу, ты что? Спросил низким голосом Гухао. Что, что? Лаусу уставился на Гухао. Что еще может быть? Вы хотите, чтобы я накрыл для вас стол в знак благодарности? Может, вручить вам почетное знамя и написать хвалебное письмо. Лаосу. Девочка сказала, что последнее место, где появлялась Сулинь, может быть люком. Гухао еле сдерживал гнев. Это дочь, которую вы растили, и мы можем найти ее вместе. Это не моя дочь, Лаусу фыркнул. Девочка, должна быть, обозналась. Сулинь в Дзянсу, и живется ей там хорошо. Гухао несколько секунд пристально смотрел на него, затем указал на ключи на обеденном столе. Лаосу, ты же не думаешь, что девочка лжет? Это ничего не доказывает. Лицо Лаосу побледнело, но выражение его оставалось упрямым. В этом мире много совпадений. Юшу внезапно открыла сумку, достала из нее что-то завернутое в газету и с грохотом швырнула на обеденный стол. «Сами взгляните!» Лаосу замешкался, но всё-таки медленно развернул газету. Перед ним лежала треснувшая упаковочная коробка от питательного раствора. Лицо Лаосу дёрнулось, и он приподнял её. Коробка была разломана почти надвое. На стол с шумом выпали шариковая ручка, ластик, линейка и треугольник. Жена Лаосу, вскочив с дивана, подбежала к обеденному столу. Она выхватила пенал из рук мужа, внимательно его осмотрела, взглянула на разбросанные канцелярские принадлежности и тут же издала протяжный вопль. «Мой ребёнок!» Держа пенал в одной руке, другой она схватила Лаосу за воротник. «Это... это действительно Линь-Линь!» Ишу -линь выглядела грустной, её тон смягчился. «Господин Су, моя дочь не лгала!» Су выглядел расстроенным. Он стряхнул с себя руку жены, тяжело дыша, и вдруг закричал на Дзян Тин. «Почему ты не сказала раньше?» Дзян Тин, испугавшись, задрожала. «Я...» «Ты пришла сообщить об этом только сейчас, это как?» Сука, казалось, нашел цель, чтобы скрыть свою неловкость. «Прошло столько дней, и ты еще хочешь притвориться хорошим человеком?» «Зачем ты кричишь на мою дочь?» Юйшу была так зла, что ее лицо побледнело Над твоим ребенком издевались, и мы пришли сообщить об этом Я не жду от тебя благодарности, но и сердиться на нас тоже не надо Это мой дом, не указывайте мне, что делать Лаусу указал на дверь Я вас не приглашал, что-то не нравится, убирайтесь В это время дверь распахнулась и вбежал маленький мальчик со школьным портфелем на спине Мам, еда готова, я... Внезапно увидев комнату, полную взрослых, он проглотил вторую половину предложения и какое-то время стоял в ступоре. Лао Сукачнул качнул головой в сторону спальни. «Иди в комнату!» – мальчик робко посмотрел на него. «Папа!» «Иди, кому говорят!» – Су зыркнул на сына. «Закрой дверь и не выходи!» Мальчик, не посмев ничего сказать, вбежал в комнату и захлопнул дверь, Жена Су снова схватила мужа за рукав и взмолилась. Прошу, пойдем искать ее! Может, она еще там? Толку-то искать! Лаусу оттолкнул ее. Закрой рот! Если скажешь еще хоть слово, я переломаю тебе ноги. Лао Су, не выдержал Гухао, не заходи слишком далеко. Это я захожу слишком далеко, Су указал на себя. Гу, я уважал вас и называл братом. «Мы так долго были соседями. Неужели я вас чем-то обидел?» Гухау уставился на него. «О чем ты говоришь?» «Я вас ничем не задевал. Тогда какого черта вы вмешиваетесь в мои дела?» Лицо Су покраснело, глаза чуть ли не вылезали из орбит. «Какое отношение моя семья имеет к вам, черт возьми?» «Лао Су!» Хао изо всех сил старался сдержать нахлынувшие эмоции. «Эта девочка тоже называла меня дедушкой Гу». «Вы дали ей жизнь и вырастили, а?» Голос Су сорвался на истерический крик. «Вы ни с того ни с сего привели сюда этих двух людей, чтобы поговорить о каких-то бесполезных вещах! Вы думаете, я трусливая скотина?» Дзян Юйшу, не в силах больше слушать, притянула Дзян Тин к себе. «Тин-Тин, пошли!» Все! Убирайтесь к черту! Суд трахнул кулаком по столу. Я сам разберусь с делами своей семьи, мне не нужна ваша бесполезная забота. Гухао ничего не оставалось, кроме как встать и выйти вслед за Дзян Юишу. Вернувшись в квартиру 102, женщина все еще содрогалась от гнева. Что это за семья? Принимают хорошие намерения за плохие! Гухао налил ей стакан воды. Юйшу выпила его залпом, а затем достала платок, чтобы обмахнуться. «Не ожидала я, что есть такие родители. Ребёнка больше нет, а они сидят сложа руки и при этом винят других». Тин сидела рядом с матерью и тихим голосом успокаивала её. По Гу тоже было видно, что ему не по себе. Он угрюмо курил сигарету и вздыхал. Затем произнёс. «Сяо Цян, я не ожидал, что сегодняшний разговор повернётся в такую сторону. Мне жаль, я прошу прощения». Он указал на дверь. «У семьи Су тоже много проблем. Ты видишь, что у них есть маленький сын, который родился вне плана рождаемости. Ещё совсем недавно у него не было даже прописки». Из-за Су линь, Лао Су, возможно, заключил сделку с семьёй Мана, чтобы законно зарегистрировать своего сына и отправить его в школу. «Как?» — ошарашенно спросила Дзян Юишу. «Ради прописки сына он вот так взял и бросил свою дочь? И после этого он всё ещё человек?» «У каждого свои заботы», — Гухао покачал головой. «Беды других мы понять не в состоянии». «Я и правда не смогу этого понять. Такая большая девочка, а ему всё равно жива она или мертва». Дзян Юйшу внезапно что-то вспомнила. «Кстати, вы Исулинь. Вы действительно просто соседи». «А кто ещё?» Гухау не удержался от смеха. «Вы тоже думаете, что я вмешиваюсь в чужие дела?» «Нет, совсем нет». Юйшу поспешно замахала руками. «Вы ей не родственник, но всё равно так заботитесь о ней. Это редкость в наши дни». «Ей не рады дома. Мне было её жаль, поэтому время от времени я давал ей немного еды». Хао выглядел мрачно. «Она исчезла так внезапно, и это для меня невыносимо». «Гу, вы очень хороший человек». Глаза Дзян-Юишу стали снова влажными. «Сейчас подобные вам так редки». Вы тоже, Хао улыбнулся ей, вы же с Сулинь действительно чужие. Дзян Ейшу смутилась. Я пришла сюда лишь для того, чтобы поддержать Тинтин. -тин. Не только для этого, со всей серьезностью произнес Гу Хао. Я видел, как вы достали этот пенал, и понял, что вы тот человек, который серьезно относится к делам других людей. Да, вставила Тин. «Я не знала, что моя мама такая сердечная!» Юйшу хлопнул её по руке. «Вы посмотрите на неё! Какая красноречивая!» Гу Хао снова рассмеялся. «Какова мать, такова и дочь!» «Но, господин Гу, давайте проясним!» Юйшу сдержала улыбку, закусив губу. «Боюсь, мы можем сделать только это. Моя девочка выполнила то, что могла!» Как и договаривались, мы не будем вмешиваться в то, как семья Су планирует дальше разбираться с этим вопросом». «Нет проблем», — Хао кивнул. «Вы мне очень помогли». Дзян Юйшу встала и попрощалась. Подойдя к двери, на мгновение задумалась, затем снова обернулась и спросила. «Вы... вы всё ещё собираетесь продолжать искать Су Линь?» «Конечно». Гухао открыл ей дверь. Я не брошу это дело. К тому же я пенсионер, и мне нечем заняться, так ведь? Цян ейшу было не до смеха. Тогда, если она найдется, вы скажете мне? Гухао, серьезно посмотрев на нее, кивнул. Конечно. Проводив мать и дочь, он выкурил две сигареты, всмотрелся в ночь за окном и еле сдержался, чтобы немедленно не отправиться к люку. Успокоившись, Хао подумал о том, что ему было бы очень трудно спуститься в канализацию в одиночку. Насколько он знал, это сложнейшая сеть, разветвившаяся под всем городом. Похоже, придётся просить о помощи тай -вэя. Подумав о нём, Хао сразу же вспомнил о Ду Цянь. Он всё ещё не понимал, почему она вышла из себя, и теперь собрался позвонить и узнать это. Но после того, как он сказал привет, тянь дала отбой. Кажется, всё ещё злится. Зажав в руке трубку, Гухау долго размышлял над этим, но так ни к чему и не пришёл, поэтому просто перестал думать об этом. Затем он вытащил из-под кровати несколько коробок, в которых лежали средства индивидуальной защиты. Выбрал хлопчатобумажные перчатки, длинные резиновые сапоги, маску и плащ. Удостоверился, что все они ещё пригодны для использования. Затем открыл комод и достал фонарик с длинной ручкой, который мог пригодиться и как источник света, и как оружие. Гухао отлично помнил время, когда он был начальником отдела безопасности и не спал всю ночь, выслеживая складских воров. Воодушевившись, он схватил фонарик, взмахнул им несколько раз, нанося сокрушительные удары воображаемому противнику. Лоб тут же вспотел, руки, пронзила ноющая боль, в тот же момент заурчал живот. Он рассмеялся про себя. «Он собирается драться? И с кем? С девушкой по имени Мана?» Гухао упаковал всё снаряжение для спуска в колодец в холщовую сумку. Закончив, отправился на кухню. Из квартиры 101 доносились слабые голоса. Гухао, не обращая на них внимания, принялся готовить суп с яичной лапшой. Сразу после того, как еда была готова, дверь квартиры 101 открылась, кто-то вышел. Гухао не оглянулся, ибо и так понял, что шаги принадлежат жене Лао Су. Она также не произнесла ни слова, лишь шмыгала носом. Через несколько секунд Хао услышал, как женщина включила газовый баллон. И начала готовить. Двое людей молча стояли спиной к спине. Это было действительно неловко. Однако после только что произошедшей ссоры было бы ещё более неловко принуждать жену Лаосу к разговору. Хао налил себе суп с лапшой, отнёс в комнату и включил телевизор, чтобы посмотреть новости. Съев несколько ложек, он услышал лёгкий стук в дверь, Проглотив лапшу, сказал «минутку» и стал, чтобы открыть. На пороге его квартиры стояла жена Лаусу. Он собирался заговорить, но она жестом остановила его и быстро вошла в квартиру. Гу Хао пребывал в нерешительности. Женщина закрыла дверь и прошептала. «Господин Гу, Лаусу в комнате. Еда всё ещё готовится. У меня есть несколько минут, чтобы поговорить с вами, хорошо?» Гу Хао кивнул. «Продолжайте». Прежде чем женщина заговорила, из её глаз брызнули слёзы, а затем она опустилась на колени. Гухау, вздрогнув, поспешно протянул ей руку. «Что же вы? Вставайте скорее!» «Господин Гу, я должна низко поклониться вам!» Она подняла лицо, искажённое печалью. «Я действительно не знаю, как вас отблагодарить!» «Нет-нет!» Гухау и рассердился, и разволновался. «Сначала встаньте!» «Пообещайте мне одну вещь, ладно?» — взмолилась женщина. «Иначе я не встану». «Что?» «Прошу, помогите мне найти мою дочь». Жена Су сложила руки и несколько раз низко поклонилась. «Я думаю, она всё ещё жива. Поможете?» Гухао помолчал несколько секунд, затем медленно выпрямился. «Вы и Су...» «Он давит на меня. Сказал, что её должно быть уже нет в живых, иначе она давно пришла бы домой». Женщина отчаянно покачала головой. Из её глаз снова потекли слёзы. «Если я опять пойду искать дочь, он выгонит меня. Пообещайте мне, ладно? Я чувствую, что Линь-Линь всё ещё там. Ну, пожалуйста, прошу вас, господин Гу». «Если хотите стоять на коленях, стойте». «Вы только что сказали, что у вас всего несколько минут. Если он обнаружит вас в моей комнате...» Гухао сел и, откинувшись на спинку стула, указал на дверь. «Ладно, я уже оскорбил его, и мне до лампочки, если придётся сделать это снова». Женщина закрыла лицо, дрожа всем телом и беззвучно всхлипывая. Гухао вздохнул. «На самом деле вы всё знали, верно?» Да. Линлин -ли не пришла домой той ночью. Её отец пошёл в полицейский участок, и они сказали, что прошло меньше двадцати часов. Поэтому ничего нельзя сделать». Женщина плакала, задыхаясь. «На следующий день мы пошли в школу, и классный руководитель линь -ли позвонил Мана, чтобы расспросить её о том, что случилось. Но она не призналась. Позже девочка по имени Суншуан всё-таки проговорилась». «И что случилось дальше?» «В школе сказали, что это произошло за её пределами, что они не несут за это ответственности и что мы должны решать этот вопрос самостоятельно». Женщина ударила себя в грудь. «Я знаю только то, что они избили Линь-Линь, но не ожидалось, что они будут такими жестокими. Как же можно было довести её до того, что она спрыгнула в канализацию?» «Я должен сказать вам кое-что неприятное», холодно произнёс Гухао. «Я никогда не видел таких родителей, как вы». «Господин Гу, наша семья...» Она снова заплакала. «Мы очень виноваты перед лин -Линь. Мы даже не купили ей нормальный пенал, и она использовала эту аптечку, чтобы хоть как-то... Она такая разумная и послушная. Она не должна была рождаться в нашей семье». «Раз она разумная и послушная, это значит, что её можно вот так бросить?» — не смог сдержаться Гухао. «Поэтому она стала разменной монетой в вашей сделке с семьёй Ма». «Нет-нет!» — женщина отчаянно помотала головой. «Не говорите так! Вы не знаете, как сильно я скучаю по ней!» «И даже если я найду её, что произойдёт с ней дальше?» Жена Лао Су на мгновение застыла, затем промямлила. «Она жива, и этого будет достаточно». «Можно ли будет ей вернуться домой?» Гухау уставился на нее. «Разве вам с Лаусу не придется делать выбор? Вы готовы выбросить те деньги на ветер? Готов ли Лаусу рискнуть потерять работу и достойно принять дочь?» «Если она будет жива, этого достаточно, жива и хорошо». Женщина опустила голову, как будто словно безумная говорила сама с собой. «Всё в порядке, пока она жива, мы найдём способ...» «Я пойду искать её, потому что хочу увидеть её, живой или мёртвой», — Гухау махнул рукой. «Вставайте!» Женщина внезапно подняла голову, глаза её в которой раз снова наполнились слезами. «Господин Гу, в следующей жизни я буду усердно трудиться!» «Я же уже говорил. Я ее дедушка Гу». Он встал. «Вам не нужно меня благодарить. Я делаю это не для вас. Можете идти». Женщина тупо уставилась на него. Видя, что он, больше не обращая на нее внимания, взял миску с лапшой, она медленно встала и отряхнула пыль с коленей. Прежде чем уйти, снова повернулась, чтобы посмотреть на Гу Хао, как будто хотела что-то сказать. Однако лишь прикусила губу, открыла дверь и вышла. Хао с большим усилием проглотил немного холодной лапши и отложил палочки, больше не в силах есть.